Дворцовая жизнь оказывалась очень насыщенной для того, кто знал, чем себя занять. За последние недели Бруни уставала так, как не уставала в трактире, будучи на ногах с утра до ночи. В старом друге заканчивались отделочные работы, и Пипа уже начал подбирать работников. Иногда в этом принимала участие Ванилла, а иногда ее муж. И тогда подбор персонала превращался в цирк с конями. В окрестностях Вишенрога у добрых людей, имеющих собственное хозяйство, обустраивались приюты на 5-10 детей, а местные кланы оборотней, после долгих сомнений и переговоров, согласились взять к себе несколько ребятишек из тех, что остались вовсе без клана, и воспитать как своих отпрысков. В правом крыле народной больницы начались ремонтные работы. Были заложены и строились три детских дома. Собрана информация по нуждам столичных школ. Поток документов и смет иногда сползал с рабочего стола принцессы, поставленного в кабинете его высочества Аркея, и перемещался на диван и пол гостиной. Ее высочество, скинув туфли, усаживалось перед камином и читала, писала, подсчитывала до темноты в глазах. Обычно напротив располагался секретарь Хризопрас и переводил идеи в документы, короткие записи в планы, мечты в действительность. Коли случалось, а случалось часто, ибо помощь королевского секретаря бывала неоценима. Бывать при сём Яну Грошику, тот отрез отказывался нарушать протокол и падать на пол потому стоял столбом по несколько часов, принимая от Хризапраза документы или давая рекомендации. В гостиной постепенно перебывали все более-менее важные люди Вишенрога, начиная от столичного граноначальника и заканчивая смотрителем кладбищ. Неудивительно, что ранние утренние пробуждения перестали даваться принцессе с легкостью. Пару раз она просыпала рассвет и не успевала приготовить Каю завтрак. А один раз даже случилось наоборот. Он сам принес ей с кухни завтрак, разбудил нежным поцелуем и ушел работать. Сегодняшним утром ее высочество вновь проспала, а когда проснулась, обнаружила мужскую половину постели нетронутой. Она торопливо встала, накинула пеньюар, прошла в купальню. Ванна была наполнена горячей водой, по поверхности плавали нежные лепестки роз. Магические лампадки радовали глаз мягким светом. Однако невиданная для простого человека, по выходным посещающего баню, роскошь мокнуть в собственной купальне, когда захочется, сегодня не манила, как обычно. Скоро умывшись, Бруни позвонила в колокольчик и вернулась в спальню. «Добрых улыбок и теплых объятий, моя госпожа!» Встретила ее улыбкой Катарина. «Какая же вы хорошенькая!» «Прекрати стить пригрозила матушка. «Его высочество в кабинете?» С вечера не возвращался в свои покои, — нахмурилась старшая горничная. «Вроде бы как они с господином Рювилем и министром-свином не покидали королевский кабинет. Если Катарина Солей говорила «вроде бы», значит, так оно и было». Матушка вздохнула. Несмотря на гигантский объем работы, выполняемой мужем в течение дня, он старался дозировать служебное время и не оставлять супругу одну надолго. Совместная жизнь, ставшая для обоих чудом, дарила и горячие встречи, и бурные ночи, и тихую радость побыть вдвоем, просто сидя на диване рядом и читая книги или глядя в огонь камина. Для того, чтобы Аркей не пришел ночевать, Требовалась очень серьезная причина. Сначала завтрак, а потом у вас запланирован визит к мастеру Артазелю. Опаздывать. Нельзя! вздохнула принцесса. Я помню, его высочество Аркей ужинал, завтракал. Какую-то еду с кухни ночью носили, кивнула Катарина. Я сейчас помогу вам одеться и уточню. После легкого перекуса не было аппетита есть без мужа. Бруни распорядилась отнести в кабинет Его Величества завтрак для мужчин. Подробно расписав меню, и отправилась к королевскому портному. Где-то в коридорах дворца слышались заливистый лай и свирепое хрюканье. Это Саник Дорош и Финки Коля играли в догонялки. Матушка улыбнулась забавным звуком и подумала, как хорошо было бы Оридане понести. Юной принцессе, оказавшейся на чужбине, требовались любовь и тепло. А кто любит сильнее, чем ребенок, мать и мать ребенка? К сожалению, его высочество колей официально становиться папой не спешил, что не мешало ему по-прежнему брюхатить фрейлин, прислугу и дворовых девок. «С этим надо было что-то делать». Но Бруни пока не считала себя настолько важной фигурой в королевском семействе, чтобы вмешиваться. Все, что она могла, тормошить гаракинскую принцессу, настаивая на ее участие в благотворительности и тем самым спасая от тоски пустых покоев. «Мой сладкий сахар!» — провозгласил маленький мэтр, увидев входящую в его мастерскую принцессу. «Вы сегодня дивно хороши!» «Да что ж такое?» — возмутилась про себя матушка. Однако вслух лишь пожелала добрых улыбок и теплых объятий, ибо спорить с творческой личностью мастера было себе дороже, о чем знали все без исключения обитатели дворца. «Сегодня у нас примерка платья для весеннего бала». Беря ее за руку и подводя к примерочному пуфику, сообщил Артазель. «А когда этот бал?» Нахмурилась Бруни. Даты увеселительных мероприятий вылетали у нее из головы сразу, как только туда попадали. То ли дело график поставок утеплителя для стен приюта. «Точная дата никогда не бывает известна». Мастер помог ей подняться на пуфик. Все зависит от почек». «От почек?» — удивилась матушка. «От того, когда они соизволят лопнуть» уточнил Артазель. Этот день и будет считаться первым днем весны для дворцовых обитателей. Весенний бал – волшебное событие. Волшебнее разве только ежегодный бал магического сообщества. Съезжается весь цвет общества, радикально меняется мода, открываются погреба, и на свет достается многолетнее вино. Обязательно старше десяти лет. Но самое главное – министрели слетаются, как бабочки на огонь. Для них даже арендуют несколько постоялых дворов за счет короны. Они устраивают большой поэтический турнир, на котором каждый желающий может спеть, сыграть или продекламировать стихи собственного сочинения. Один из внутренних дворов замка превращается в сказочный лабиринт. На перекрестках которого министрели и труверы соревнуются в искусстве. Поднимите руки. А, опомнилась Бруни. Слушать Артазеля для нее всегда было истинным наслаждением. Так образно тот плел свои речи. Хм, пробормотал гном, делая примерку. Хм, предстоит большая работа. В связи с балом, уточнила матушка. Мастер Артазель внимательно посмотрел на нее. Темные глаза лукаво блестели из-под густых бровей. «Я полагаю, вашему высочеству скоро потребуется новый гардероб». Тепло улыбнулся он. «А еще, я полагаю, вашему высочеству следует уточнить кое-что у мэтра Жужина. Спускайтесь, на сегодня все». И, рассыпаясь в комплиментах и хмыкая, Королевский портной выставил принцессу за дверь. Растерявшаяся Бруни лишь успела спросить у него. «А что именно мне следует уточнить у Ожина?» «Непременно, непременно уточните!» Туманно ответил гном и захлопнул дверь перед ее носом. «Что случилось, Ваше Высочество?» Спросила ожидавшая ее в приемной портного герцогиня Рюворон возглавлявшая стайку Фрейлин. Обязательную свиту принцессы. Мэтр Артазель в своем репертуаре? «Ферона, проводите меня к Жужжину», — задумчиво сказала матушка. Маленький мастер однажды сказал ей, «Настоящая женщина никогда не будет стесняться троих — мужа, целителя и портного. Первый — ее половинка». Странно что-то скрывать от части себя, не правда ли? Второй – залог здоровья ее и детей. Третий – тот, кто поможет ей всегда оставаться самой собою и даже немного красивее. Подобное скорее услышишь из уст какой-нибудь умудренной опытом Матроны. Однако она услышала от гнома и поверила. Поэтому шла сейчас переходами дворца на нижний уровень донжона, покои королевского целителя. Ожин встретил их в клубах вонючего пара. Сквозь приоткрытую дверь в лабораторию видны были реторты с кипящими растворами и подозрительно зеленый огонь в жерле печи. «Ваше высочество, чем могу помочь?» — поинтересовался мэтр, торопливо смывая сажу с ладони и лица в рукомойнике, находящемся в углу лаборатории. Все еще, пребывая в растерянности, Бруни передала ему слова мастера Артазеля. «Вы позволите?» Целитель протянул к ней руки, повел, не прикасаясь по контуру тела. И вдруг, засмеявшись, с восхищением произнес. «Старый негодник, ну как он каждый раз узнает об этом раньше меня?»